Руан, Франция, год 1351 от Рождества Христова. Ренард Серон, закрывшись плотной, обработанной в течение многих вечеров деревяшкой, напоминавшей полутора ручной меч, отскочил в сторону, осуждающе взглянув на дрога. "А не так яростно можешь?" воскликнул он. "Сломай же, придётся заново всё делать". Ивье утёр с алба пот, направляясь и выходя из боевой стойки, которую он принял по веной с неким инстинктом, но никак не знанием и навыком фехтовального искусства. Губы его расплылись в счастливой улыбке. Прости, мой друг. И правда, я перестарался. Ренар глубоко вздохнул и начал снова наступать, замахиваясь деревянным мечом для удара. В фехтовальном деле оба они были новичками. Их единственным реальным боем был бой на факелах, в аббатстве Сен-Пьер-Сюрдив. И именно эта история заставила их всерьез задуматься о том, чтобы научиться защищать себя в поединках. Как и о том, чтобы сменить веревочные пояса на кожные ремни для сутан, а предписанные инквизитором сандалии на плотные ботинки. После пережитых ими злоключений, Кантильен Лоран, скрипя сердце, пошел им на уступки и закрыл глаза на их неподобающий внешний вид. История в аббатстве Сен-Пьер-сюр-Див сильно повлияла на судьбу Вивьенны и Ринара. По возрасту они вовсе не годились в инквизиторы, однако молодому епископу Ларану удалось получить для них королевские грамоты, заверенные его святейшеством, а это официально утверждало их в должности. Судья Ларан сумел доказать, что его подопечные выработали все необходимые навыки в условиях суровой практики, и к его мнению прислушались. Хотя, видит Бог, он и сам этого не ожидал. Когда он заступал на пост епископа, к нему относились как к несведущему в делах церкви светскому человеку и вероятно думали, что он не переживёт разгул моры. Однако чума отступила, авторитет контиляна Лорана успел возрасти, хотя к его новаторскому подходу всё ещё относились с подозрением. Уладив дела с утверждением своих подопечных в должности, Ларан собирался настоять на их постриге во имя, хотя бы частичного соблюдения надлежащего внешнего вида. Юноши возразили, высказав мнение, что в случае необходимости им будет проще затеряться среди простых людей и выведать нужную информацию, если они не будут походить на монахов, коими они вообще-то и не являлись. По размыслил Флоранн и в этом вопросе пошёл у них на поводу. Однако, когда речь зашла о занятиях фехтованием, он энтузиазма не выказал. В конце концов, вы служители Господа, а не вояки, заявил он. В вашем вольностям должен быть предел. Ну, да мы просто хотим хорошенько отметелить врагов Господних, задорно ответил ему Вивьен. Ну, если потребуется, разумеется. Добавил он, стараясь вернуть голосу кротость. Ларан не одобрял этого воодушевления. Впрочем, дело было не в личной неприязни к Ороже, сказывался не поддельный страх за подопечных после истории в Сен-Пьер-сюр-Див. Ларан почему-то полагал, что если юноши начнут заниматься фехтованием, они накличют на свои необритые головы только больше бед. Его опасения всячески разделял и множил аббат Сен-Туэна Бернар Лебо. Преподобный с завидной периодичностью писал судье Лорану и справлялся о делах бывших подопечных. По дергающейся брови епископа Вивьен и Ренард догадывались, сколько увещеваний об опасностях духовного и физического характера, подстерегавших их на пути становления инквизиторами, было в этих письмах. Юноши сочувствовали своему нынешнему наставнику, но его беспокойство не разделяли. Улучшая момент, они не сговариваясь, бежали за припрятанными деревянными мечами и устраивали поединок. "Давай попробуем ещё раз", вдохновенно предложил Вивьен, вновь готовясь отражать атаку друга. Ренар начал наступать, нанося сильные, но довольно неумелые удары импровизированным мечом. Вивьен каким-то образом успевал довольно быстро реагировать и парировать их. Иногда создавалось впечатление, что он лукавил, когда заявлял, что никогда прежде не держал в руках оружия. Хотя Ренар и понимал, что в Монмене учить его фехтовальному искусству было некому, а в Сент-Уэне этого и подавно никто бы делать не стал. Вновь получив сокрушительный удар по своему оружию, закрыться которому он успел в последний момент, Ренар зашипел от злости. «Вив, черт тебя побери!» — выкрикнул он, проверяя свое оружие на предмет целости. «Ну ладно тебе, дружище, я на этот раз даже почти не старался. Ты точно до этого нигде не учился?» «И где бы я это мог сделать, интерес мне знать...» «Сделать что?» — донесся из-за угла строгий, чуть суховатый знакомый голос. Вивьен и Ренар мгновенно замерли и обернулись. Кантильян Лоран двигался к ним неспешной походкой, сложив руки за спину. Обыкновенно он редко заходил на этот участок двора. Недалеко располагались конюшни, а епископ, насколько знали его ученики, не любил доносившийся оттуда резкий запах. Но, похоже, необходимость быть за своими учениками была сильнее этой неприязни. Изволите ли объяснить, что вы тут делаете? Взгляд Лорана замер на деревянных мечах. Ренар втянул воздух, чтобы начать говорить, но Вивьена передил его. "Я имел смел предполагать, что природа нашего занятия вполне очевидна ваш преосвященства". Лоран прищурился. "В достаточной мере", процедил он сквозь зубы. "А известно ли вам, господа инквизиторы, что мечи оружие воинов, а не слуг Божьих?" «Как по мне, — продолжал Вивьен, — так желание, как следует отметелить врагов господних, для его верных служителей вполне похвально. Во время проверки чумных монастырей нам бы эти умения пригодились». Лоран поморщился. «Насколько я могу судить, во время упомянутой тобой проверки вы прекрасно справились и без этих умений». «С божьей помощью!» — смиренно опустил глаза Вивьен. И всё же на неё одну рассчитывать было бы слишком самонадейно. Даже Спаситель, творя свои чудеса, требовал от тех, кому помогал, определённой доли участия в этом процессе. Не кажется ли вам, что и мы должны это участие проявлять? К тому же, насколько мне известно, папа разрешает инквизиторам носить оружие. Ларан терпеливо вздохнул. И где ты это узнал? Прочёл, хмыкнул Вивент. Что ж, Так, да ты должен был прочесть и то, что человек может стать инквизитором не раньше сорокалетнего возраста. Вивьен криво хмыльнул. В этом случае папский указ нарушают все, кто здесь собрался. Он придирчиво посмотрел на судью, которому лишь в этом году исполнилось 36. Лоран подобрался. Я хорошо понимаю, за что Бернар столько раз приказывал вас выпороть. Он кинул быстрый взгляд на молчаливого ринара и вновь повернулся к Вивьену. Тебя особенно. Если ваше преосвященство считает, что я заслуживаю наказания, я не смею вам перечить. Лоран закатил глаза. Если бы он хотел изменить мнение или желания Вивьены с помощью плетей, стоило приказать палачам иссечь его до смерти. В противном случае Вивьен снёс бы наказание стоически и остался бы при своём. Ступайте на занятия. Оппа, холодно сказал Ларан, развернувшись и направившись в здание. Однако через несколько мгновений замер, стал к своим ученикам в полуобороте и добавил: Как только закончите свои военные игрыща, у вас четверть часа. и с этими словами он поспешил удалиться от назойливого запаха конюшен как можно дальше.